Часть пятая Афанасий прибежал в Святую Софию, когда уж там было черно от народа. Он сильно запыхался, ему пришлось нестись от самого Исакова дома. Кроме того, еще возле монастыря Перивлепты он ушибся о дорожный камень. Конечно, ведь бежал опрометью, для чего сандалии совершенно не годятся. Теперь палец сныл, а Афанасий жалел, что не обулся, как хотел, в сапоги. Он кое-как протиснулся поближе и стоял, переминаясь и слушая, что говорят в толпе. Говорили так много разного, что его окатывало то холодом, то жаром. Один грозил царю Андронику страшными карами, другой, услышав крамольные речи, сулил кары самому грозившему. Правда, ближе к ночи остались только те, кто не хотел царю добра». А тех, кто пытался увещевать их, взывая к справедливости, которая, на их взгляд, состояла в том, чтобы своими руками вытащить ангела из храма и отвезти в Большой дворец на расправу, вытолкали из Святой Софии, изрядно при этом поколотив тех, кто вздумал сопротивляться. Иоанн Дука стоял на амвоне рядом со всем обессилевшим ангелом, не переставая упрашивать собравшихся не расходиться, а остаться с ними». «Потому что, как только церковь опустеет, — говорил он, — то, умоляюще складывая руки на груди, то осеняя себя крестным знамением, — жизнь их троих, самого ангела и двух его родственников, поклявшихся не оставить Исаака в одиночестве, будет решена». Афанасий крутил головой, удивляясь тому, сколь многие, судя и по лицам их, и по словам, и по жестам, склонялись к слезным мольбам Иоанна Дуки и даже, кажется, готовы были сами дать похожую смертоносную клятву. При этом все здесь хоть и старались выглядеть отчаянно веселыми, хоть и бросались бодрыми словами, от которых Афанасий подчас цепенел, не понимая, как могут римляне столь кощунственно отзываться о государе и о его государстве. Но все же предощущали нечто страшное и с замиранием сердца ждали, когда оно наконец наступит. Между тем время шло, подталкивая ночь к самым глухим ее часам, а никаких знаков того, что император пребывает в негодовании, все еще не являлось. Не показался в храме никто из его родственников, вельмож или просто знатных родом. Не было видно друзей Андроника. А ведь должны у него были быть хоть какие-нибудь друзья, готовые разделить с ним обиду. Не явились германцы, составлявшие царскую гвардию, вооруженные секирами и страшные в бою. Никто не видел, чтобы заходили в Софию ликторы в своих шарлаховых одеяниях. И хоть это представлялось всем загадочным, почему Андроник ничего не предпринимает, чтобы покарать виновного... Но все же те, что теснились той ночью в Святой Софии, чувствовали, если не полную свободу, то как минимум странную заброшенность, а потому становились все смелее, говорили языком необузданным и твердо, и в один голос обещали убийце оказать ему всякую помощь. Исаак провел эту ночь то опаляемой надеждой, то леденимой ужасом. Временами ему представлялось, что мятежники, а другого слова для тех, кто готов был восстать против законной власти он не находил, мало-помалу начинают расходиться. Тогда в глазах у него мутилось от страха, и сердце переставало биться. Потом ему казалось, что нет, не расходятся, даже, может быть, наоборот, несколько прибавилось, и ему немного легчало. Но снова хлопала дверь притвора, один или двое за какой-то надобностью направлялись во двор». И опять бросала ангела в пучину отчаяния, и чувствовал он только свое гибельное одиночество. В конце концов он обратился к кому-то с усердной просьбой, и ее исполнили. Крепко заперли двери храма, разожгли светильники. После этого он немного успокоился. Едва начало светать, в двери застучали. Исаак почувствовал, как оборвалось сердце, и с тоской подумал, что надо было броситься на меч раньше, когда был один, теперь же в толпе, он не мог себе этого вообразить. Долго кричали, выясняя, кто ломится. Оказалось подкрепление. Еще через пару часов в храме Святой Софии и вокруг, выплескиваясь на августе, он собралось едва ли не все мужское население города. Были здесь люди по-настоящему вооруженные, и с мечами, и со щитами, и в латах. Но по большей части руки отекчали колья, дубины, деревянные заготовки, наспех схваченные в мастерских. Общее брожение продолжалось, то усиливаясь, то стихая. Оно, разумеется, должно было чем-то разрешиться, но почему-то никак не наворачивались ни на чей язык последние слова, которым предстояло придать окончательный смысл происходящему, оформить его, превратить сумятицу в решительное волеизъявление. Как вдруг и впрямь появился ликтор. Он произнес небольшую грамоту, писанную царской рукой и гласившую всего лишь следующее. «Что сделано, то сделано. Казни не будет. Все возликовали». Ангел обессиленно, с кривой и странной улыбкой опустился на пол. От радости его не держали ноги. И в эту секунду что-то ударило Афанасия. Чувствуя жар и озноб, он, доселе не проронивший ни звука, закричал вдруг изо всей силы на весь храм, закричал пронзительно, сам удивляясь, зачем он это делает, и откуда взялись у него в горле эти дикие слова. — Царем Исаака, ангела! Пусть будет царем! — После мгновения оторопелой тишины церковь взорвалась ревом, криками, хлопанием в ладоши. «Царем ангела!» — летела под вечные своды святой Софии. «Ангела царем! Многое лето! Присягнем, братья! Царем Исаака!» Побежали за патриархом, не нашли. Если бы он был здесь, то и раньше бы явился, чтобы пристыдить оглашенных. Зато обнаружилось несколько священников младшего чина. Эти стали отнекиваться, дескать, им не позволено, и все тут, нужно ждать коматира. Такое дело может решить только сам патриарх и никто иной. Однако к старшему из них приступили не на шутку, посыпались угрозы. В конце концов он обреченно перекрестился, махнул рукой и велел двоим идти за ним. Повалили толпой. Священник обернулся и крепко обругал энтузиастов. Тогда выделили, как и было сказано, двоих — Минут через пять посланцы вернулись с длинной деревянной лестницей. и Ирей распорядился поставить ее за таинственной трапезой, приказал держать крепче, подобрал рясу и с кряхтением полез. Поднявшись к самому потолку, он снял с крюка висевший там венец Константина Великого и стал спускаться, держа его в правой руке, а за перекладины хватаясь левой. Ангела уже выталкивали к нему. Ангел упирался, ему не хотелось быть царем, не хотелось венчания — Это дело представлялось ему решительно невозможным. Ему казалось, что все это происходит с ним во сне, а не наяву, и он боялся проснуться. И еще он думал, что если Андроник узнает, как неразумно он согласился отнять трон у него, у настоящего царя, гнев его окажется сто крат ужасней. Тогда уж Исааку точно не избежать гибели, какие бы грамоты не слал Базилевс. Между тем, пока Исаак вырывался из объятий толпы, его держали за руки, растягивая так, словно распинали. К оставившему лестницу Иерею подскочил Иоанн Дука. «На меня!» — захрипел он, срывая шапку с головы и подставляя священнику Лысину. «Возложи на меня! Видишь, он не хочет! Я буду!» Но Чернь, разглядев его плешь, сияющую при свечах, будто полная луна, возмущенно взвыла. «Хватит нам плешивых!» — орал кто-то. «Опять старик!» — вопил другой. «Уйди, уйди!» — голосил третий. «Оттащите его от греха подальше!» Никто не хотел, чтобы ими снова управлял плешивый старец. Кричали, что они слишком много зол потерпели от лысого Андроника, чтобы еще хоть когда-нибудь согласиться на такое, и что все здесь гнушаются тем, кто близок к смерти, особенно если у него длинная борода, разделяющаяся на две половины, каждая из которых оканчивается острием. Такая была у Андроника и у Иоанна Дуки, как на грех была точно такая же. В конце концов Исаак смирился. Священник держал над ним венец и читал молитву, а он, склонив голову, вторил ему своим бормотанием. Как раз к окончанию церемонии обнаружилась еще одна случайность, сама по себе легко воображаемая и в другой ситуации ничего бы не значившая — но в сочетании с тем, что уже было заготовлено, представившейся несомненной игрой высших сил, всегда находящих способ не то порадовать человека, не то поглумиться над ним. Простаком, уверенным, что уж сейчас-то он разглядел перст судьбы и убедился в несомненном наличии провидения, вставшего плечом к плечу с ним против привратности жизни». Дело состояло в том, что при переправе злотосбруйных царских лошадей с той стороны пролива одна из них, встав на дыбы, вырвалась из рук конюха и поскакала, куда глаза глядят. Глаза, как ни странно, глядели в сторону храма Святой Софии. Тут ее поймали и привели к Исааку, введя прямо в притвор. Исаак молча забрался в седло. В его свите был уже и патриарх Василий Каматир, которого принудили таки принять участие в богоугодном деле и одобрить его своим согласием. Они выехали из великого храма и направились к Большому дворцу. Орущая, вопящая, ликующая толпа запрудила все пространство Августиона, все примыкавшие к нему улицы и проулки, и Афанасий ликовал и кричал со всеми. Еще вчера вечером, когда Логофет Дрома принес весть, что Исаак Ангел убил Стефана Ая Христофорита, Укрылся от наказания в Святой Софии, и теперь туда сбегаются возбужденные толпы, Андроник почувствовал укол такого ужаса, что впал в тягостное оцепенение, какого он, человек деятельный, всегда озабоченный очередной идеей своего возвышения, никогда прежде не испытывал. Он сидел на темной террасе дворца, всматривался в мохнатые звезды, бесчисленным роем серебряных пчел, летевшей над черной пропастью мраморного моря, и думал... Так вот оказывается, каков он, промысел Божий. Стало быть, слепец Сиф верно назвал две первые буквы имени Йота и Сигма. Слепец был прав. Йота и Сигма все так и есть Исаак. Андроник не поверил верному прорицанию. Наверное, ему нужно было прямо тогда ночью мчаться в Константинополь, поднимать войска, всей мощью, несмотря ни на что, не слушая воплей коматира, ударить по Великой Софии, разогнать сброд, изловить ангела, порубить ломтями, порезать на ремни, навести порядок. А он сидел на террасе и безвольно смотрел на звезды. Его хватило только на то, чтобы послать мятежникам записку. «Что сделано, то сделано, казни не будет». Поначалу грезилось, что эти слова разрешат положение. Но стоило Ликтору, спешащему с грамотой в Святую Софию, покинуть дворец, он понял, что его послание не имеет смысла. Что еще он мог сделать? Полгода назад, собрав совет из своих друзей и царских судей, обличенных высокой обязанностью справедливости, Андроник произнес речь, в которой собрал воедино все беды, обрушившиеся на государство. Он не лукавил и не пытался представить дело хуже, чем оно было на самом деле. Италийцы подвергли западные провинции опустошениям. Они завоевали несколько городов, числят всех жителей своими пленниками, вымогают с каждого непосильный выкуп. Обращаются с ними так жестоко, будто все они скот, только и ждущий ножа. Подвергают нескончаемым надругательствам их жены дочерей. С мукой в голосе, низко опустив голову, говорил царь. Его слова вызвали искреннее волнение и горечь в тех, кто его слушал, ведь государство действительно стояло на краю пропасти. «Кто в этом виноват?» — спрашивал Андроник, обводя всех тревожным страдающим взглядом. «В этом виноваты мои враги! Они жаждут моей погибели!» «Единственное, о чем они думают, это лишить меня венца, отстранить от власти и довести до несчастной смерти, не видя возможности осуществить свои черные мечты при содействии соотечественников, ибо мой народ никогда меня не предаст. Они призвали иноземное войско, латинин и сицилийцев, которые ныне терзают нашу вечную родину». Он помолчал, снова окинув всех поблескивающим слезами взглядом. Но клянусь вам моей собственной старостью, не порадуются мои недоброжелатели. Что злоумышляют они против меня, то придется испытать им самим. Ибо сказал апостол Павел: Не я же Бог хочу доброе, творю, но я же не хочу злое, сие содеваю. Так давайте же рассудим вместе, как можем мы противостоять их злу. Как и ожидал Андроник, все, в ком надеялся он найти понимание, возвысили голос в пользу того, что всех злоумышленников следует стереть с лица земли, не щадя никого, не проявляя ложного милосердия и не попустительствуя их нечистым помыслам. Сей справедливый приговор был немедленно изложен на бумаге. Диктовал его протосекрет Агафоник Буда. описал чиновник, что заведовал прошениями. Протонотарий Дрома Эраст Фавий громкими восклицаниями вносил свою лепту в совершенствование документа. Будучи завершенным, приговор начинался такими словами. «По внушению Божию, а не по велению Державного и Святого Государя и Императора нашего, определяем и объявляем, что для пользы государства, и в частности для блага Андроника, спасителя римлян, «Необходимо совершенно уничтожить тех дерзких крамольников, которые содержатся в темницах или отправлены в ссылку, равно как захватить и предать смерти всех их приверженцев и родственников». Через это Бог даст и Андроник, управляющий по милости Божией скипетром Римского царства, хоть сколько-нибудь отдохнет от государственных забот и от опасения козней со стороны злоумышленников, и сицилийцы откажутся от своего предприятия, так как у них не будет уже никого, кто бы научил, как нужно действовать против римлян. Все эти люди, несмотря на то, что заключены в оковы или даже ослеплены, не оставляют злых умыслов, и потому нет более средства образумить их». Остается только лишить их жизни, и нам надобно обратиться к этому средству, как к последнему спасительному якорю против преступников, которые до того помешаны и неистовы, что идут против рожна, в безумии своем не понимая, что изощряют меч на самих себя. Когда судьи оставили собрание, Андроник с удовлетворением перечитал бумагу и положил ее к самым ценным документам своего личного архива. Он не собирался сразу же пускать приговор в дело — Он полагал, что этот вердикт сможет сыграть свою роль когда-нибудь позже, если приблизится к нему неминуемая беда, если настанет, не приведи Господи, совсем уж черный час. Теперь он достал его из сундука, который всегда возили с ним, и снова перечел. И почувствовал бессилие. Нужно было приступать раньше. Теперь он уже никого не сможет напугать этим еще вчера страшным документом. «Верно», — говорил Павел, — «время стало коротко». Ранним утром, сойдя с Триремы, причалившей на Вукалионте, Андроник прошел в Большой Императорский дворец. Он чувствовал себя лучше. Снова затеплилась в душе жажда деятельности. Почти минуту он пристально смотрел из окна покоев на храм Святой Софии и площадь Августион, пытаясь хотя бы приблизительно оценить количество собравшегося там народу. С площади долетали неясные крики. Отсюда толпа выглядела так, будто это вовсе не человеческое сборище, а котел с каким-то неаппетитным варевом. Когда огонь под ним пригасал, оно едва перебирало, а если пламя занималось пуще, ядовитый бульон бурлил и пенился. Он потребовал к себе Стефана Конта-Стефана, зятя по сестре, воина и полководца. Конта-Стефан участвовал в несчетных битвах как при царе Мануиле, так уже и при самом Андронике, как на море, так и на суше — и как побеждал в них, так и выходил побежденным. В любом случае не было на свете человека более сведущего и опытного в военном искусстве. «Нет, царь», — сказал Стефан Конто-Стефан, отходя от окна. «Сейчас мы не сможем с ними совладать. Они сомнут войско, будет только хуже. Тебе пока лучше отступить, а уж потом, собравшись силами...» И Стефан Конто-Стефан сделал неопределенный жест. «Отступить?» Эхом отозвался Андроник. Он много чего повидал в своей суматошной и путанной жизни. Сейчас ему было как нельзя более ясно, что если начать отступать, отступление никогда не кончится. Она уже не сменится наступлением, это будет отступление навсегда. Размышляя над словами Конта Стефана, он мял ладони, складывая пальцы то так, то этак, то правый поверх левых, то наоборот. Ему по-прежнему не давала покоя мысль насчет того, сколь легковесно и ошибочно отнесся он к прорицаниям слепца Сифа. А ведь Сиф верно назвал две первые буквы имени — Йота и Сигма. Исаак. Стефан Айя Христофорит твердил, что под Исааком нужно разуметь Исаака-ангела. Андроник поднял его насмех. Он-то твердо знал, что в Исааке-ангеле женская душа. «И вот на тебе! Слепой старик Сиф был прав». И Стефан Айя Христофорид был прав. А сам он ошибался, и теперь уже ничего, наверное, не переменить. Но все-таки... «Давай отгоним их стрелами», — нетерпеливо предложил Андроник. «Поднимемся в башню и перестреляем через бойницы, как фазанов». Огромная башня примыкала к Большому дворцу и господствовала над Августионом. «Они еще долго не вломятся во дворец, так и будут топтаться на площади. Но давай!» жестко сказал Андроник. «Веди туда лучников!» «Слушаюсь, царь!» низко поклонился Стефан конта стефан Когда он сам перешел в башню, человек десять лучников уже стояли у бойниц, но стояли праздно, отнюдь не меча стрелы в толпу. Отсюда было видно, что она заполнила августе он до самых краев, до предела, что она теснится там, будто тесто в квашне, которое так или иначе, но все же скоро вывалится наружу, и единственный способ его успокоить — это месить, месить кулаками, месить, месить и месить, пока оно не осядет, не придет в чувство, не распластается, как ему и положено. Андроник высунулся в бойницу, чтобы видеть, как полетят в наглую чернь смертоносные стрелы. Но стрелы не летели, а когда он, отдернувшись, бросил взгляд на галерею, то уже не увидел лучников доблестного Стефана Канта-Стефана. Последний из них пятился к лестнице, держа перед собой лук не как оружие, а как держит косу или цеп, передыхая от работы. «Что — Что? — закричал Андроник, тряся бородой. — Куда? У тебя кровей-то нет еще, баба ты поганая! Дай сюда! Лучник отдернул руки, Андроник выхватил у него лук и стрелу, наложил и повернулся к бойнице. С давнего детства заученным движением, а сейчас еще и отчаянно и злобно натянув тетиву, он пустил ее совершенно наугад. Вообще-то он отлично владел луком и, разумеется, мог бы прицелиться. Если бы разглядел, где там прячется Исаак-ангел, ему удалось бы пробить его черное сердце. Тогда бы все мгновенно стало на свои места». Но, увы, он не видел Исаака-ангела. Что касается стрелы, то это была хорошая, даже отличная боевая стрела. Ясеневая древка, прямое, как взгляд всматривающегося в морскую даль. С одного конца оперенная, с другого оснащенная тяжелым и острым трехгранным наконечником, какой при удаче способен пробить даже тяжелые латы крестоносца. Андроник повернулся, протягивая руку за второй, но поганый трус-лучник уже гремел сапогами по лестнице вместе с Колчином стефан Канта стефан тоже куда-то делся. «Ах!» — сказал Андроник, отшвыривая лук, а потом поднимая перед собой руки и в ярости потрясая сжатыми кулаками. «Господи! Зачем ты оставил меня?» Все было кончено. Мятежники уже бились в корлейские ворота, долетали гулкие удары, скрежет, крики. Было ясно, что долго воротам не продержаться. Он торопливо вернулся в покои. Первым делом приказал, чтобы спешно собирались женщины. Анна, юная вдова царя Алексея, которую Андроник по смерти мальчика взял за себя, и Мараптика, константинопольская гитера, нынешняя его любовница. Она недурно играла на флейте, и, вероятно, именно флейтой своей околдовала Андроника до того, что он любил ее страстно, буквально до безумия. Потом он сел на постель и стянул с ног пурпурные сапоги. Они упали на пол и застыли, повалившись голенищами в разные стороны. Андроник уставился на них в новом оцепенении. Пурпур — это был его цвет, цвет царской власти. Ему принадлежал еще один — золотой. Но к золотому не относились так строго, а вот пурпурный... Царственные потомки являлись на свет в порфировой палате — Ее стены были облицованы драгоценным пурпурным парфиром, а потому родившиеся там носили титул родных. Пурпурные сапоги были исключительной привилегией царя. Тот, кто рискнул бы обуться в пурпур, подлежал суду по обвинению в узурпации. И царские седалища были пурпурного цвета, и документы царь подписывал пурпурными чернилами. Охранитель хранитель пурпурной царской чернильницы был одним из самых видных придворных». Андроник в отчаянии сунул ноги в нелепые желтые сандалии. Да, еще крест. Этот крест был несказанно дорог ему. Он с молоду наделял его чудодейственной силой. Всем о нем рассказывал, все в государстве знали, что именно висит у царя на груди. По этому кресту, усыпанному мелкими изумрудами и алмазами, беглеца познал бы даже мальчишка». Он сорвал его с шеи, а напоследок натянул на голову сельджукскую шапку, именуемую Куляхом. В скором времени Трирема, всегда ждавшая его на Вукалеонте, отчалила и взяла курс по Босфору на север, к Черному морю.